Кроме того, во время домашних работ его не покидало ощущение, что вся жизнь лишь померещилась ему. А на самом деле не происходило ничего, и он после ухода старика так и живет один. Опасаясь за рассудок, Шаран вслух рассказывал себе историю своей жизни. Потом доставал карту и бесконечно измерял расстояние. Сколько еще осталось до страны добрых братьев? Выходило уже не так много. Большую часть пути Шаран прошел, и если бы поставлены им орайхоны, вытянуть в цепочку по два, он давно бы уже достиг цели. Но и без того страна Шарана, как называл он ее, тянулась на день пути». Ходить из конца в конец становилось все дольше и утомительней, так что в конце концов Шуаран перебрался на другой сухой остров и освоил новое поле. К этому времени им было построено шесть с половиной дюжин арайхонов. Если верить легендам, один лишь Ван сделал за свою жизнь больше. Но Ван жил долго... И был прославлен в поколениях когда одинокая жизнь стала почти привычной появилась неожиданная проблема куда девать время все-таки человек не двужильный и не может работать без передыха а значит наступит вечер когда не хватит сил поставить орайхон и выпадет из руки серб а недоделанный гарпун Вызовет лишь чувство отвращения. В такой вечер надо сидеть, Прислонившись к Тесегу, Лениво глядя вдаль, Неспешно перебрасываться словами с соседом Или под звон сувага слушать Долгие, перетекающие одна в другую истории, Что заунывно выпивает забрёдший на рейхон сказитель. У Шарана не было семьи, друзей, не даже соседей, но был простор, зреющее поле, а главное много одиноких вечеров. И он сделал себе сувак, подпилил хищные зубы на изогнутые рыбьи челюсти, сплел из живого волоса струны, натянул их, намотав на колки зубов, и с тех пор подолгу будил красную вечернюю тишину звоном дрожащего голоса. Иногда сидел и пел до самого утра, а утром вставал и отправлялся к Далайну. Появившись там в очередной раз, Шаоран нашел Далайн кипящим и покрытым пеной. мегмар Когда-то Шаоран собирался пройти путь за месяц, а идет больше года. Послезавтра ему стукнет полторы дюжины. Тот возраст что он приписал себе, поступая на службу. Шаран вернулся к дому, сел на берегу ручья, наклонившись над водой, начал разглядывать свое отражение. Сейчас он мог бы приписать себе и две, и три дюжины, хотя теперь ни один Адонт не согласился бы принять его в войско. Следы Нойта и ожогов на лице Придали ему вид законченного изгоя. Подаренная кайцогом одежда истрепалась. Истлевшие башмаки сменились безобразными буйями. Пожалуй, я Яавдай и не узнает его. А он ее? Прошел год с лишним. Яавдай давно стала матерью, а он даже не знает, кто у них родился, сын, дочка» сына он назвал бы шауронном а дочь как захочет явдай благостный ярол гуй что за бред он несет у малыша давно есть имя он уже узнает его звучание среди других слов поворачивает головку улыбается проклятый тенгер как ты обманул явдай Чем сумел напугать ее, гнусный старикашка, что она ушла от меня? Жаль, что я не могу достать до твоего горла. Я бы вцепился в него крепче, чем Ярол Гуй. Шаран погрозил белому небесному туману кулаком и пошел за карпуном. Раз эту неделю нельзя строить, то надо сходить на Киорайхоны, что постарше. Затравить пару тук и хотя бы сшить две башмаки. За неделю Шаран обновил гардероб и арсенал, заготовил впрок изрядный запас продуктов и устроил в разных местах несколько тайников, чтобы не повторилась история, когда ему с боем пришлось возвращать собственное барахло. Сторона добрых братьев, о которой он знал меньше, чем о жизни на алданте была уже близко, и он готовился ступить на ее острова во всеоружии. В последнее время при взгляде на карту Шоарана мучила мысль, в каком направлении двигаться. Страна добрых братьев была совсем рядом, если идти на восток, до нее оставалось три рейхона, но там он наверняка оказался бы в густо местах где его появление, а точнее появление новой земли, было бы сразу замечено. Ашаран не хотел громко объявлять о своем приходе. Название страны вызывало у него недоверие, пугало слишком категоричным утверждением, что уж здесь-то все в порядке, и алдан стоит именно тут. Двигаясь вдоль стены Тангера, Можно было подойти незаметно к наверняка пустынным мертвым краям. Но этот путь казался слишком долгим. Он должен был занять не один месяц. К тому же первый путь рассекал Далайн на две части. И Шарану нестерпимо хотелось узнать, как поведет себя Юрол Гуй в этом случае. Не можно ли вообще разделить Далайн? Едва кончился Мягмар, Шоаран повернул на восток. Он и теперь двигался широкой полосой, помня, что в узком месте от Юроулгуя не спрячешься, а запасной жизни у него нет. За восемь дней отдохнувший Шоаран построил пять арайхонов и, наконец, со стыка последних двух различил вдали землю. До нее оставалась тройная дюжина шагов. На таком расстоянии низкий берег был почти незаметен, а верхушки Суэр Тесегов сливались с облаками. Но Шаран знал, что надо искать, и увидел. Он был готов и к тому, чтобы перейти в страну добрых братьев, и к тому, чтобы стремглав бежать прятаться, ежели по перешейку хлынет толпа, как это было в прошлый раз, когда люди нашли дом старого илбеча Однако не произошло ни того, ни другого. Он просто не сумел поставить Рейхон. Это было равносильно попытке поднять заведомо огромную тяжесть, неподъемную и для дюжины силачей. Даллайн вздувался мощным бугром, но через минуту тот бесследно опадал. Кончилось все тем, что явился Йеролгуй и погнал неудачливого Илбеча назад по выступу, к счастью достаточно широкому, чтобы можно было ускользнуть от тянущихся рук. Оставалось идти долгим путем. Вновь начались метания по стране, ставшей уже слишком большой, чтобы не считаться с расстояниями. Шаран скоро заметил, что Йеролгуй не больно охотно проплывает узкий пролив, отделяющий молодую землю от страны добрых братьев. Очевидно, гиганту было тесно там. Шаран стал пользоваться этим. Он уходил на крайний юг страны, ставил рейхоны, один, два, то и три, дожидаясь появления противника. А потом совершал бросок к стене Тенгера и работал там зная, что Яроулгуй появится не скоро. Стремясь побыстрее пробиться к цели, Шаран забросил поле, щедро проедал старые запасы и, не считая, колол баверов, которых, впрочем, слишком много развелось на пустынных землях.